Глава шестнадцатая Дом Люси Монро был одноэтажным. Толстые стены из глины и солнечные панели, прикрепленные цепями к крыше, словно пациенты, которые могут сбежать из психиатрической больницы. Экологический дизайн, старая школа, тенистое крыльцо с можжевеловыми балками, защищенное сине-желтым прорезиненным покрытием, словно украденным со старого «Комик-Кона», из тех времен, когда Феникс еще проводил настоящие конвенты. На переднем дворе стоял ржавый побитый форт на огромных колесах. Монстр, а не пикап. У него был такой вид, словно он проехал по пустыне уже миллионов миль, но до сих пор готов к тому, чтобы вырваться из ада. Пара куриц бросились в рассыпную, куда хча, когда к дому подъехала Тесла Ангеля. Он вылез и прислонился к автомобилю. Соседние дома были огорожены стенами из шлакоблоков, скрывая их секреты от посторонних глаз. Чуть дальше по переулку стояли хибары и палатки. Рядом не было ни одного насоса гуманитарных организаций. Странно, что здесь сквоттеры. Может, им удалось пробуриться до старой канализации Феникса? Кейс никогда не пустила бы их в Вегас. Не позволила бы людям брать воду бесплатно, Вот еще одна причина, по которой Феникс умирает. Анхель надел темные очки и стал ждать. Если Люси внутри, она будет наблюдать за ним, попытается решить, что ей делать. Она его узнает, и, возможно, что его визит ей не понравится. Он достаточно часто был незваным гостем, у него появились целые ритуалы, связанные с этим процессом. Доставлять плохие новости людям, которые скоро потеряют воду, особый опыт. Борьба с отрицанием – всегда опасное дело. По привычке Анхель изучил крыши соседних домов, высматривая камеры и снайперов. Под пикапом Люси, высунув розовый язык, лежала черно-серая дворняга. Похоже, жара лишила ее сил реагировать на вторжение. Ей было лень даже гавкнуть на курицу, которая что-то клевала у нее под носом. Анхель решил, что дал Люси Монро достаточно времени и толкнул калитку, сметая в сторону пыль. Собака насторожилась, однако ее внимание привлек не Анхель, а звук открывающейся двери. Журналистка вышла, спустилась с крыльца, подбочинясь, засунув руки в задние карманы. «Что вы здесь делаете?» В морге она оделась профессионально, так, чтобы вызывать уважение у копов и судмедэксперта. Теперь же на ней были узкие вытертые джинсы и майка. Обычная женщина за домашними делами. «Я надеялся, что мы сможем поговорить», — сказал Анхель. Она кивнула в сторону его машины. «Я знала, что вы не коп». «Нет». «А зачем притворялись?» Она была насторожена, но это ничего не меняло. Может, она и одета по-другому, но ее глаза были теми же самыми». Серые глаза, которые слишком много видели, слишком много знали. Анхелю эти глаза казались озерами, найденными в тенистом каньоне. Спасение и неподвижность. Холодная вода, в которой ты видишь свое отражение, когда встаешь на колени. В таких озерах можно утонуть, ничуть не жалея. «Похоже, наше первое знакомство не задалось», — сказал он. «Вам так кажется?» — журналистка вынула руки из карманов склад блеснул пистолет матовый, черный, чуть больше ее ладони. Фактически просто обойма и короткий ствол, но все равно смертельно опасный. «По-моему, я знаю о вас достаточно». «Ого!» – Анхель поднял руки вверх. «Я просто хочу поговорить». Так же, как говорили с Джейми, с помощью кочерги в заднице и электрошока. Она навела на него пистолет. «Вы ошибаетесь?» «Вряд ли». «Она боится», — понял Анхель. «Может, рука с пистолетом и не дрожит, но сама женщина напугана. Холодное выражение лица. Ей кажется, что она уже умерла». «Твою мать!» «Она думает, что это ее последний бой». «Я не ищу неприятностей». Анхель отступил, уселся на низеньком глиняном заборе, сознательно разряжая обстановку, притворяясь как можно более пассивным и безвредным. «Никто не ищет!» Она прицелилась в него. «У вас пять секунд на то, чтобы уйти и никогда не возвращаться. Радуйтесь, что я вас еще не убила!» «Я просто хочу поговорить!» «Пять?» Она не убийца, просто она шагнула за грань добра и зла. Он уже видел такой взгляд, знал это отчаяние. Он сам был на ее месте. «Послушайте!» «Четыре?» Он видел этот взгляд у беженцев из Техаса, которых на их долгом пути догнали бандиты из Нью-Мексико. У мулов, наркодельцов, настолько измученных, что им хотелось только одного – причинить кому-нибудь боль перед смертью. Он видел такой взгляд у фермеров из Невады, твердо намеренных защищать свои ирригационные каналы, когда люди у Врюн приходили, чтобы их закрыть. Люси не убийца. С другой стороны, люди, утратившие надежду, иногда вместе с ней теряли и человеческие качества. Отчаявшиеся люди творили отчаянные дела. «Три!» «Да ладно!» – запротестовал Анхель. «Не надо так, я просто хочу поговорить!» Он уже прикидывал, как быстро к ней подобраться. Можно извернуться, поймать пулю в бронежилет и двигаться дальше. Он мог бы с ней справиться. «Если вы просто меня послушаете...» «Два...» Пойдя наперекор своим инстинктам, он развел руки в стороны. Бронежилет распахнулся, делая его еще более уязвимым. «Я не убивал вашего друга. Я пришел сюда только потому, что мы оба хотим узнать одно и то же. Я просто хочу поговорить...» С разведенными в стороны руками Анхель, словно распятый, закрыл глаза и приготовился получить пулю. «Вот оно!» Он задержал дыхание. Надо было сразу ее замочить. Теперь ему приходилось молиться о том, чтобы его расчет оказался верным. «Иисус Мария, Санта-Муэрте!» Выстрела не последовало. Анхель приоткрыл один глаз. Люси по-прежнему целилась в него, но не стреляла. Анхель попытался улыбнуться. «Закончили с пушкой. Все же поговорим». «Кто вы на самом деле?» – спросила Люси. «Просто человек, который хочет побеседовать с журналисткой, разбрасывающейся хэштегами про убийство, воду и Феникс. Хэштег Феникс сливается, он ваш. Его вы использовали на всю катушку». Анхель намеренно сделал паузу, чтобы она почувствовала себя хозяйкой положения. «Она и есть хозяйка положения, ты тупой пиндехо», – заметил циничный голос у него в голове. «Запроста всадит тебе пулю в глаз». «Дело же не только в том, что вашего друга порезали, да?» Настаивал Анфель. «Здесь происходит что-то еще. Какая-то мерзкая история, и мы оба это знаем. Я надеялся, что вы слегка подтолкнете меня в правильном направлении, вот и все. Я просто хочу поговорить». «Думаете, мне интересно то, чего хочет какой-то урод, притворяющийся копом? Почему вы думаете, что я вам помогу?» Мы могли бы совершить обмен, выручить друг друга. Стали бы целиться мне в голову, если бы ничего не боялись. Клянусь, остерегаться нужно не меня. люси горько рассмеялась. Если я вам поверю, значит, я спятила. Я пришел с миром. Вы станете еще более мирным, если я всажу у вас пулю. Труп вам ничего не расскажет. Я могла бы прострелить вам колени. «Посмотрим, как вы будете улыбаться с пробитыми коленными чашечками». «Могли бы, но вы не такая. Видите ли, я встречал таких людей, и вы не одна из них. Вы в такие игры не играете». «А вот вы играете, да? Именно в такие игры?» Анхель пожал плечами. «Я не святой, но у нас с вами общие интересы. Мне реально стоило бы вас застрелить?» нет Поверьте, роль хладнокровного убийцы вам не понравится. К удивлению Анхеля Люси сутулилась и опустила пистолет. «Я понятия не имею, кто я теперь», — сказала она, и на секунду показалась такой усталой и отчаявшейся, словно ей тысячу лет от роду. «Вы думаете, что вас кто-то преследует?» — сказал он. Она сухо рассмеялась. «Тот, кто пишет про трупы, долго не живет». Она пошла обратно к дому. На крыльце оглянулась, нетерпеливо махнула пистолетом. «Ну, идите же, попробуем поговорить». Он точно ее просчитал. Узнал ее, как только увидел. «Может, он всегда ее знал?» Анхель пошел за Люси в дом и по пути улыбнулся псу. «Я ее знаю». Ему было приятно сказать это вслух. В ответ пес зевнул и улегся на бок. Слова «Анхель» не произвели на него никакого впечатления. В доме было прохладно, обстановка спартанская. Терракотовая плитка на полу, плетеные занавески из Гватемалы, горшки индейцев на на полках, знакомые разношерстные кичи юго-западных штатов. На грубо-отюсанном деревянном столе лежали планшет и клавиатура в мощной противоударной оболочке. Такие штуки можно хоть об стену швырять, не разобьется. На столе у компьютера, в куче песка и пыли, лежали покрытые коркой грязи защитные очки и респиратор «Рэй». Словно Люси так торопилась сесть за компьютер и приступить к работе, что даже не стала их очищать. Книжные полки, фотографии, иллюстрации коллапса. Семья едет из Техаса на пикапе. На огромном семейном трехсотгаллоновом баке с водой куча мальчиков и девочек, ощетинившихся дробовиками и охотничьими ружьями. Размахивают флагом штата. Интересно, далеко ли они уехали, если так провоцировали окружающих? И еще фотографии. Молитвенная палатка веселых перри. Люди на коленях просят Бога спасти их. Стягают себя по спинам колючими стеблями кактуса Акатио. Сверкающая на солнце цепь автомобилей на шоссе, окруженная красным песчаником пустыни и обжигающими синими небесами. Возможно, Техасцы, под охраной, пересекающей границу Нью-Мексику. Наверняка снимок старый. Теперь Национальная гвардия удерживала людей на месте, а не помогала добраться туда, куда им нужно. Одна фотография выделялась. Дети и много зелени. Место, где люди улыбаются, где их кожа мягкая от высокой влажности. «Семья?» – спросил Ангель. Люси помедлила. «Семья моей сестры. Женщина с белой кожей положила голову на плечо смуглого человека, уроженца Ближнего Востока или Индии. в нее было лицо Люси, однако ей не хватало жесткости и глубины ее глаз. Люси побывала в кроличьей норе страданий и вернулась, покрытая шрамами, но не сломленная. А вот эта женщина, эта бледная версия Люси, сразу сдалась бы. Анхель мог понять это даже по фотографии. Сестра Люси была из тех, кто быстро ломается. «Там, похоже, зелено», — заметил Анхель. «Ванкувер». «Говорят, в таких местах трусы плесневеют». Люси коротко хохотнула. «Я тоже так говорю, но Анна все отрицает». На одной полке книги, странная подборка. «Исак Динсон в кожаном переплете. Алиса в стране чудес». Старое издание с иллюстрациями. Такие книги хозяин выставляет, чтобы показать гостям, какой он умный. Но среди них старый экземпляр пустыни Кадиллак Марка Рейзнера». Он потянулся к книге. «Не трогайте», — сказала Люси. «Это первое издание с автографом». Анхель усмехнулся. но ну, разумеется», — и добавил. «Мой босс всех новичков заставляет ее читать. Она хочет, чтобы мы понимали, этот бардак возник не случайно». «Мы направлялись прямиком в ад и ничего не предприняли». «Джейми тоже так говорил». «Водяной адвокат, ваш друг». «А ваш босс Кэтрин Кейс?» Анхель улыбнулся. «Неважно». Пауза затянулась. «Воды хотите?» спросила Люси. «Если вам хочется проявить гостеприимство, то да». Она посмотрела на него так, словно до сих пор не решила, стоит ли всадить в него пулю. Но затем достала стакан и открыла краник на фильтре. В стакан полилась вода. Ожил цифровой дисплей. Двадцать восемь целых галлона. Двадцать восемь пять десятых галлона. Анхель заметил, что Люси набирает воду одной рукой. Она не перестала следить за ним и пистолет тоже не отложила, но, по крайней мере, уже в него не целилась. Очевидно, других уступок он сегодня от нее не добьется. «Раньше вы были осторожнее в своих статьях», — сказал он. Люси сухо взглянула на него и протянула ему стакан. «Вы теперь стали критиком?» Анхель отсалютовал ей стаканом. «Вы знаете, что в старые времена охотники на Тамариск, встречая друг друга на берегах Колорадо, всегда делились водой?» «Что-то слышала?» «Они уничтожали растения, которые высасывали воду из реки. Тамариск, Тополя, Русскую Оливу и все прочее. Это было еще до того, как Калифорния начала затягивать реку в Соломинку. Так что конкуренция была страшная. Чем больше они зачищали земли, тем больше воды получали в награду. И каждый раз при встрече они менялись водой. Совсем понемногу, фляжка на фляжку. И пили вместе. «Ритуал?» точно. «Своего рода напоминание о том, что все они заодно, даже если сражаются за одни и те же крохи». Он выштал. «Вы со мной выпьете?» Она, изучающая, посмотрела на него и в конце концов покачала головой. «Мы не настолько близки». «Как хотите». Анхель все равно поднял стакан в ее честь «Дар жизни» и сделал глоток. «Потеряв своего друга Джейми, вы решили рискнуть». «И теперь боитесь каждой тени, думаете, что по вашему следу идет дьявол? С чем связана такая перемена?» Люси отвернулась, заморгала. Похожая собиралась с духом. «Удивительно, что меня это беспокоит. Он был таким козлом?» «Да, он был самовлюбленным». Она помолчала, подыскивая слова. «Любил хорошо выглядеть. Ему нравилось думать, что он умнее остальных». «И доказывать это?» «И поэтому погиб!» «Я пыталась его предостеречь. Чем он занимался?» «Спросил Анхель. «Может, вы сами мне расскажете?» Снова жесткий тон. «Наверное, чем-то связанным с правами на воду», предположил Анхель и сделал глоток. «Чем-то большим и ценным». Он посмотрел на ее компьютер. «Заблокирован», предупредила Люси. «Я не хотел ничего вынюхивать». «Ну да, как же». «Почему убили вашего друга Восовича?» спросила она. «На кого он работал?» «Если у вас есть его имя, значит, вы уже знаете на кого». Она раздраженно взглянула на него. «В удостоверении сказано, что он работает в Солт-Риверском проекте. Но это явная липа. Может, он и получал там жалования, но, по-моему, был чьим-то кротом» это какая то фантастика кроты фантастика люси рассмеялась лос-анджелес осушил долину оуэнс в двадцатых годах двадцатого века и даже тогда у него были кроты если это стоило делать тогда значит черт побери стоит и сейчас ну поверю вам на слова ангель повернулся к стойке и поставил стакан заметил лиловую кожаную сумочку с серебряной вышивкой а рядом с ней ключи и телефон «Симпатичная», – он прикоснулся к сумочке. «Вы не ответили на вопрос». «Все равно красивая». «Это Салина. Вы не похожи на модника». «Обычно я выбираю Сиккей Баллистик», – он потрогал бронежилет. «Свое дело делает». Казалось, она была разочарована. Джейми разбирался в одежде, даже мне ее покупал. Мне некогда этим заниматься, а он всегда пытался дать мне что-то крутое. Она пожала плечами. «Все время повторял. Тебе нужны крутые вещи, девочка!» «Все хотят быть крутыми», — ответил Анхель и потянулся к ее телефону. Люси выхватила мобильник у него из рук. «Вы не ответили на мой вопрос». Она села на диване, скрестив ноги, положила пистолет рядом с собой. Внезапно Анхель обратил внимание на ее фигуру и решил, что она его заводит. Ему нравились ее ноги, ее бедра, ее задница. Ему нравились ее серые глаза. Ему нравилось, что она не боится его, не ведется на разные бредни и готова рисковать ради того, чтобы добыть нужные сведения. «Ну, и все-таки», — не отставала она, — «кто он, ваш друг в морге?» «Серьезно?» — Ангель нашел стул и уселся напротив нее. «Вы слишком умны, чтобы задавать такие вопросы?» Люси нахмурилась. «Я в угадайку не играю». но так не угадывайте». «Вегас», — решила она. «Вы нож для воды работаете на Кэтрин Кейс. Вы ее человек». Анхелер рассмеялся «Я думал, вы скажете агент 007». «Вряд ли вы достаточно умны, чтобы быть агентом 007». «Наглости, пялиться на мою задницу вам хватает, а вот ума не очень!» Анхель откинулся на спинку стула, стараясь не подавать виду, что ее слова его задели. «Ножей для воды не существует», — сказал он. «Это просто слухи, миф. Они как чупакабра, то, на что можно свалить вину, когда что-то идет не так. У Кэтрин Кейс нет ножей для воды, есть люди, которые решают проблемы». «У нее есть адвокаты, агенты, гвардики, это да. Но ножи для воды...» Анхель пожал плечами. «Вряд ли...» Люси резко рассмеялась. «Значит, у нее нет агентов в департаментах водопользования других городов?» «Нет». «И у нее нет людей, которые заставляют фермеров, не желающих продать свои права на воду, исчезать посреди ночи?» «Нет». И у нее нет людей, которые организуют и вооружают отряды ополчения на южной границе Невады, чтобы они нападали на людей из Аризоны, Техаса и Нью-Мексико, когда мы пытаемся перебраться в ваш штат через реку Колорадо. Анхель не смог сдержать улыбки. А вы быстро схватываете. И у вас нет черных вертолетов, которые взорвали водоочистную станцию в Карвер-Сити». «О нет, это сделали не мы. Это же наша вода». «Значит, вы из Невады. Работаете на Кэтрин Кейс». Он пожал плечами. Люси рассмеялась. «Ой, да ладно, не темните!» «Я знала, что вы не из Калифорнии. Там любят деловые костюмы». «Покрой другой», — ответил Анхель. «Но ткань все равно пуля непробиваемая». Она улыбнулась, плотно сжав губы. «Так, может, расскажете, что ваш друг не нож для воды делал вместе с джейми когда их обоих убили?» «Готов спорить, вы и это знаете. Подумайте, разложите все по полочкам». «Вы серьезно?» – она рассмеялась. «Полагаете, что мной можно вот так манипулировать? Задавать мне вопросы каждый раз, когда я что-то про вас угадываю? Нет?» Она покачала головой. «В моем доме вы из меня качать инфу не будете? Либо говорите...» «Либо проваливайте!» «Или что? Вы меня застрелите?» «Хотите проверить?» Он поднял руки вверх. «Ладно, задавайте свои вопросы». «Вам не надоело уничтожать?» «Уничтожать?» Ангель рассмеялся. «Это не моя тема. Вы меня с кем-то путаете». «Правда? Куда бы вы ни пришли, страдают люди». Люси махнула рукой в сторону зарешетчиного окна. «Вам не стыдно за то, что вы сделали здесь, в финиксе. Вы никогда не задумывались об этом?» «Вы так говорите, словно я волшебник. Я с финиксом ничего не делал. Он сам виноват». Феникс не отрезал ЦАП. Кто-то пришел и сделал это с помощью мощной взрывчатки. Говорят, это были мормоны-сепаратисты. В городе несколько месяцев не было воды, пока все не починили. «Слушайте, Феникс сам сделал себя уязвимым. Я в этом не виноват, как и в том, что Карвер-Сити построили посреди пустыни с какими-то жалкими второстепенными правами на воду. Саймон Ю может стонать, сколько влезет, но город с самого начала не имел права качать эту воду». «Значит, вы?» Она широко раскрыла глаза. «Вы лично были в Карвер-Сити? Вы один из тех, кто там все взорвал?» «О боже, наверное, яйца тоже вы уничтожили». «Чтобы кто-то мог пить, кому-то нужно пустить кровь». «Вы говорите, как католик». «Мне, в общем, ближе Санта-Муэрто. Однако чувства вины у меня нет. Если бы Вегас не столкнул этот город в пропасть, это сделала бы Калифорния». Анхель кивнул на экземпляр пустыни Кадиллак на книжные полки Многие еще очень давно поняли, что строить город здесь глупо. А Феникс уткнул голову в песок и притворялся, что никакая катастрофа ему не грозит. «И поэтому вы, не колеблясь, взорвали его последний стабильный источник воды. Вы любите копаться в грязи, да? Выискиваете ложь, добираетесь до правды, даже если за это вас убьют?» «Конечно», – Люси умолкла. «Нет». «Знаете что? Нет, мне плевать на ложь. Ложь — это нормально. Правда, ложь, неважно, по крайней мере...» Она покачала головой. «Дело не во лжи, а в молчании. Меня бесит молчание. Все, что ты не говоришь, слова, которые не пишешь, все это на тебя действует, а потом убивает». «И теперь вы решили кричать о правде с крыш. Мне надоело». «Вы не поверите, если я расскажу вам, о чем я не пишу!» Люси устала, пожала плечами. «А может, поверите, вы же во всем этом участвуете!» «Вам лучше знать!» Она нахмурилась. «Нож для воды из Вегаса считает себя крутым!» «У меня неплохо получается!» «Думаете!» «Я все еще жив, и Вегас тоже!» «Ну, вы мелкая рыбешка!» Она резко встала и подошла к окну. «Вот Калифорния, она умеет играть. Лос-Анджелес, Сан-Диего, компании Долины Империал. Они знают, как драться за воду. Они убивают ради воды в течение пяти поколений». Люси подошла к другому окну и выглянула на залитый солнцем двор. Кетрин Кейс играет в догонялки. Раньше мне казалось, что она важная фигура, ведь после по всех пугали ножами для воды вроде вас». «Новое ничто. Теперь я это знаю». «Из-за Джейми? Вам кажется, что его убили калифы?» Она бросила на него серьезный взгляд. «И мне зачем было убивать Джейми? Он ведь собирался дать то, что им нужно!» Люси помолчала. «Я думала, что это сделали ваши люди. Лас-Вегас». «Поверьте, не мы. Значит, Калифорния». Казалось, она его не слышит. «Однажды», — сказала Люси, — «я отправилась на интервью с одним человеком, большим начальником из компании, которая искала воду в нашем штате. Бурение, гидроразрыв пласта, гидрологический анализ, все такое. Он сидит напротив меня, и я думаю, что мы будем говорить о бурах и насосах, о восстановлении водоносных слоев. Может, о том, как компания занимается преснением воды в окрестностях того, что осталось в Сан-Антонио». О темах для тех, кто фанатеет от воды. А он бросает на стол кровавую газетенку. Люси помолчала, посмотрела на Анхеля. Вы же их видели? Анхель кивнул. Вчера вы сказали, что работаете на одной из них. Хороший способ притвориться безвредный. Ты пишешь о трупах, но не об историях, которые с ними связаны. Трупы без дополнительной информации – это прекрасно. Люси заговорила другим голосом. «Только кровь, мэм, только кровь!» Она кисло улыбнулась. «Так говорит Тимо. Ваш друг-фотограф. Я с ним пообщался. Он настоящий профи. В общем, город гибнет. Все знают, что наркоторговцы превращают техасцев, жителей Нью-Мексико и половину жителей Латинской Америки, в мулов, которые идут на север». «Картель залива воюет здесь с картелем Хуареса за землю, но никто об этом не пишет». Она умолкла, задумавшись, затем продолжила. «И вот передо мной сидит этот человек с кровавой газеткой. Костюм, очечки, такие, знаете, такие со слоем дополнительной реальности. И вместо того, чтобы рассказывать о бурении, он говорит, «В своих статьях вы жестко критикуете Калифорнию». Люси горько рассмеялась. «Можно было подумать, что я в Пекине, и ко мне пришли из Министерства общественной информации». «Руководитель компании, которая занимается бурением?» «Да». «Это компания «Ибис».» «Я забыла». «Если скажете, в каких компаниях есть агенты Лас-Вегаса, я вспомню, чьими услугами пользуется Калифорния». «Туше», – сказал Анхель. «Значит, вы разговариваете с одним из руководителей Ибиса, и он говорит...» Люси рассмеялась. «Как узнать, что Аризона в жопе? Это если компании, которые якобы ищут для нее воду, принадлежат Калифорнии. Ну да, человек из Ибиса сделал мне предложение. Я могу писать о чем угодно, но лучше не акцентировать внимание на действиях Калифорнии, а заниматься другими темами». «Может, я захочу написать о пересмотре договора о реке Колорадо или об изменениях в Министерстве охраны природы? Или о Неваде?» Она указала на Анхеля. «Может, я хочу заняться таинственными ножами для воды из Лас-Вегаса? Или написать о том, что у федерального агентства по чрезвычайным ситуациям не хватает людей для борьбы с последствиями ураганов в заливе, торнадо на Среднем Западе с потопами на Миссисипи?» с обрушениями волноломов в Манхэттене. Истории про реальных людей — это чудесно. Пишите о том, как устали сотрудники Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, о том, как у правительства не хватает энергии на то, чтобы позаботиться о кучке техасов, чьи города лишились воды. Я могла бы написать множество статей, ведь в мире происходит столько интересного. Люси горько рассмеялась. Он не указывал мне, что писать. Просто говорил, что мне стоит подумать о других действительно интересных сюжетах, которые нуждаются в освещении. А затем он, нисколько не смущаясь, придвинул ко мне пачку юаней сантиметров десять высотой. Просто подтолкнул ее ко мне по столу, сказал «Спасибо, что уделили мне время» и вышел. И вот я сижу с кучей денег и газетенкой, у которой на первой полосе фотографии какой-то пловчихи. Кровь вытекает в пустой бассейн, и ее слизывают дикие собаки. Люси посмотрела на Ангеля. У Кэтрин Кейс может быть сколько угодно тайных агентов, но когда доходит до дела, правило устанавливает Калифорния. Она не церемонится. И вы сдались. Люси задумчиво посмотрела на него. «Знаете, когда кто-то вам говорит, все будет так-то и так-то, поначалу вы залитесь, да? Вам хочется сопротивляться, показать собственную смелость. И вы упорствуете, пишите еще одну статью о Ибисе. Или о том, как Калифорния давит на соседей, чтобы выкачать побольше воды из озера Хавасу». Устанавливаете связь между политиком из Аризоны и наркодельцом в Совете директоров Ибиса, только что давшим 50 штук конгрессмену Дуэну Рейнеру, который, оказывается, лоббирует отмену последних изменений в договоре о реке Колорадо и у которого есть новый летний дом в Ванкувере. Вы копаетесь в расписаниях поездок и перечислений наличных и пишете про всю эту эзотерику, статьи, которые суши самой пустыни. Но картинка с трупами в кровавых газетках гораздо интереснее статей про документы, верно? Ну, то есть, даже если вы эти статьи пишете, их все равно не читают. Один раз за такой репортаж меня выдвинули на Пуллицера. А статья была одной из наименее читаемых. Но вдруг кто-то порезал мне шины, и я не смогла попасть на интервью. Вот тогда я поняла, что по крайней мере один человек меня читает. И он – самый главный. Люси пожала плечами. И тогда ты учишься. Не пишешь про трупы, потому что наркодельцы этого не любят. То есть про истории, связанные с этими трупами, вообще не рассказываешь. И не пишешь про деньги, потому что политики этого не любят. И ты уж точно не пишешь про калифов, потому что они заставят тебя умолкнуть навсегда. Целая куча запретов. «Они мне надоели!» «Значит, теперь вы подняли флаг и ждете, что вас придут убивать?» Анхель кивнул на ее пистолет. Она горько рассмеялась. «Может, я хочу умереть?» «Никто этого не хочет», — сказал он. «Никто из тех, кто был на грани смерти, этого не хочет». Ее телефон зазвонил. «Люси Монро». Она прислушалась. Посмотрела она Анхеля, затем опустила взгляд. «Да?» «Питак?» Взгляд ее стал напряженным. «Повтори?» «Да, поняла. Нет. Не сейчас. Ладно. Хорошо?» Она завершила звонок. «Вам нужно уйти», сказала она Анхелю. «Вы не расскажете мне, чем занимался ваш друг Джейми?» «Нет. На самом деле я обойдусь и без вас». Люси постучала пистолетом к по бедру. «Уходите». А я думала, у нас стали завязываться отношения. Она посмотрела на него. «Вы все одинаковые. Невада, Калифорния, так да кто угодно. Вы все тут рассекаете и ищете новые способы урвать побольше воды». Люси кивнула в сторону окна, за которым виднелся пыльный силуэт финикса. Вы говорите, что никогда бы так не сделали с Джейми, но, вы уже поступили еще более мерзко со всеми, кто живет здесь. Не мы построили город так скверно. Феникс сам это сделал. Тогда, наверное, ваш друг Восович тоже сам с собой это сделал. Она навела на него пистолет. «Эй!» — Анхель поднял руки. «Мы вернулись к пройденному этапу?» «Мы от него и не уходили». «Убирайтесь, и если я еще раз вас увижу, то буду стрелять без предупреждения!» Она была настроена серьезно. Раньше в ней не было этой решимости. Теперь, после телефонного звонка, она превратилась в чистое воплощение смерти. «Вы совершаете ошибку», — сказал Анхель. «Я мог бы стать вашим другом». На секунду ему показалось, что у него есть шанс достучаться до нее. Но момент прошел, и она указала ему пистолетом на дверь. «Друг мне не нужен», — сказала Люси. «У меня есть собака».